«Ну, об этом тебе отец Бруно расскажет после и подробно. Идите пока за ним». «А ты?» Альта нахмурилась, переведя взгляд с понурой Нессель на Курта и с подчеркнуто серьезным видом спросила. «Опять работать?» «Нет, несколько дней, я еще побуду здесь». «Просто...» Он замялся, снова переглянувшись с Бруно и осторожно договорил.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 «Бруно?» — окликнул он негромко. Тот остановился, обернувшись и посмотрев вопросительно. «На минуту!» Духовник тяжело вздохнул, ухитрившись при этом одновременно улыбнуться Альте и что-то сказать Нессель. И неспешно, неохотно приблизился. «Давно ты знал?» — прямо спросил Курт. И Бруно смятенно отвел глаза.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 Вспомни, как стоял напротив Каспара и Альты со стрелой у ее горла. И смириться с тем, что этот ледяной червь останется с тобой навсегда. Вечно прятаться нельзя. Мелкие и частые торопливые шаги Курт услышал издалека и распрямился, встряхнув голову и надеясь, что сейчас у него не то выражение лица, что было на берегу Ройса.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 «Ждут». Следя за тоном каждого произносимого звука, подтвердил Курт. «Я жду». а, -а, -а, -а Переминаясь с ноги на ногу напротив скамейки, неуверенно пробормотал Мартин, косясь на его руки, затянутые в перчатки. «А вот можно спросить, майстер-инквизитор?» «Конечно». «Вы правда, Курт Гесса, да? Молот ведьм?» Выпалил воспитанник.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 В музыкальном оформлении использованы композиции Владимира Фрита.